Глава 44. Рука Чарльза Хэллоуэя лежала где-то поблизости, и Тайлон огней нестерпимой боли. Он открыл глаза, и тут по комнате пронёсся порыв ветра. Кто-то опять открыл входную дверь. Вскоре послышался женский голос. Что-то напевая, он приближался. Старик, старик, старик. На месте левой руки лежал распухший, окровавленный кусок плоти. Пульсирующая боль не давала сосредоточиться, высасывала силы, подавляла волю. Он попытался было сесть, но боль снова опрокинула его. Старик. Да какой я тебе старик, с яростным ожесточением подумал он. 54 это ещё не старость. Она вошла и остановилась у двери. Пальцы мотыльки порхают, плетут незримые нити, читают по бролью заголовки на корешках, а ноздри настороженно исследуют воздух. Чарльз Хэллоуэй извиваясь как червяк, ползк к ближайшему стеллажу. Он должен, обязан забраться туда, где книги смогут защитить его. Их можно сталкивать сверху на голову любому непрошеному визитёру. Старик, я слышу, как ты хрипишь. Он сам притягивал её, шипя от боли при каждом движении. Старик, я чую твою рану. Если бы он только мог выбросить в окно эту злосчастную руку вместе с болью и пусть себе лежит там, созывая к себе всех везём на свете. Он представил себе, как ведьмы тянут из окна руки к огненному биению, лежащему на асфальте. Но нет, рука здесь. Она излучает боль, направляя эту странную оборванную цыганку. "Да бодь ты проклята!" закричал он. "На, получай! Вот он я!" Ведьма обрадованно заторопилась вперёд. Чёрные тряпки взвихрились вокруг неё, словно на огородном пугле. Но Чарльз Хэллоуи даже не смотрел на свою новую обидчицу. В нём боролись отчаяние и стремление во что бы то ни стало найти выход. Борьба это занимала всё его существо полностью. Только глаза, пока не участвовавшие во внутренней схватке, могли смотреть из-под полуопущенных век. Рядом послышался шелестящий какой-то пыльный шёпот. Очень просто остановить сердце. Почему бы и нет, смутно подумал он. Медленнее пробормотал он. Да. Машиналино откликнулся он. Медленно, очень медленно. Сердце его, до этого мчавшееся галопом, теперь перестраивало ритм. И это было неудобно как-то, но вскоре на смену неприятным ощущениям пришли странная лёгкость и спокойствие. "Ещё медленнее", предлагала она. "Я ведь устал. Ты слышишь сердце?" подумалось ему. Да, сердце слышало. Оно постепенно разжималось, как разжимается сстснутый кулак. Сначала расслабляется один палец. Хорошо остановить всё. Хорошо забыть обо всём, шептала она. А что, разве плохо, думал он? Ещё медленнее. Совсем медленно, приказывала она. Сердце стало давать перебои, а потом вдруг, вопреки собственному стремлению к покою, к избавлению от боли, он открыл глаза. Просто чтобы ещё раз посмотреть вокруг напоследок. Он увидел ведьму. Он увидел пальцы, усердно работающие в воздухе, а ещё он непостижимым образом увидел своё лицо, своё тело, сердце слабеющее на глазах, а в нём свою душу. С каким-то отрешённым любопытством он изучал странное создание, стоявшее рядом. Считал стежки, которыми были перехвачены её веки, подсчитывал количество глубоких морщин-трещин на шее. Такая же шея у ящерицы Хелла, попадающейся в Аризоне, на огромных ушах, как у небольшого слона, на иссохшем глинистом лубу. Ему, пожалуй, ещё не приходилось вот так изучать другого человека. А ведь это похоже на головоломку, пришла отстранённая мысль: собери её, и узнаешь самый главный секрет жизни. Решение было тут. рядом. Оно крылось в самом объекте его внимания, и всё могло проясниться в один миг, вот сейчас. Нет, чуть погодя. Ещё чуть погодя. Погляди-ка на эти скорпионьи пальцы, приглашал он сам себя. Послушай, как она причитает, как перебирает воздух, воздух вот именно. Она обманывает воздух, надувает его. "Девид, да это же сплошное надувательство, просто щекотно и всё. Медленнее", прошептала она, словно собираясь заснуть. "Медленнее, надо же". А его послушное, доверчивое сердце принимает всё за чистую монету, принимает всерьёз этот щекотливый обман. Чарльз Хэллоис слабо хихикнул и тут же удивился. Чего это я хихикаю? Да ещё в такой момент. Ведьма дёрнулась, словно тоненькие провода, которые она разбирала в воздухе перед собой, закоротила, и её слегка тряхнуло током. Чарльз Хэллоуэй не заметил этого. Она ведь то и дело отшатывается и наклоняется поближе. Вот опять подалась вперёд. Действительно, Ведьма, перехватив инициативу, снова сунулась к нему и принялась ещё быстрее сучить пальцами в нескольких дюймах от его груди. Это выглядело так, словно она пытается зачаровать маятник старинных часов. "Медленнее", кричала она. Из глубины его существа поднялась и расцвела на губах какая-то дурацкая улыбка. "Совсем медленно". поведении ведьмы появилось что-то новое, какая-то лихорадочная поспешность, какое-то беспокойство, прорывающееся гневными нотками в голосе. Вот умора. Так даже смешнее. Чарльз Хэллоуэй не обратил внимания, когда и как в нём без каких-либо усилий, без желания оказать сопротивление, возникла ровная, спокойная уверенность. Всё это не имеет никакого значения. Жизнь сейчас в конце казалась ему не более чем шуткой. Здесь, в дальней комнате окружной библиотеки, куда его жизнь как раз влезла целиком без остатка, он впервые заметил, какой бессмысленно растянутой она у него была, как она, базальтовые глыбы нависала над ним все эти годы, а в итоге вот, вся здесь Куда только девалось юнедавнее величие, смех да и только. За несколько минут до смерти Чарльз Хелуи спокойно размышлял о сотнях личин своего честолюбия, раскладывал по полочкам десятки разновидностей своего самомнения. Вся комната представлялась ему заставленной и завешанной игрушками всей его жизни, но самой смешной была среди них пыльное ведьма обыкновенная жалкая старуха в лохмотьях увлечённая щекотавшая воздух о она его просто щекочет Чарльз Хэллоуэй открыл рот и издал совершенно неожиданный в том числе и для себя самого смешок ведьма отпрянула и замерла но Хэллоуэй не видел её он был слишком занят он выпускал из себя смех Вот он открыл каналы пальцев, и в кончиках их заплясали весёлые иголочки. Вот задрожала горло, пропуская смеховую энергию к глазам. Они прищурились и дальше. Дальше не удержать. Свистящая шаrapнель первого взрыва хохота разлетелась во все стороны. Вы! выкрикнул он неизвестно к кому обращаясь. Смешно-то как, эй, вы! Нет, вовсе не смешно, запротестовала ведьма. Кончай щекотку, едва выговорил он. Нет! Ведьма затряслась от злости. Спи, стихни, совсем замолчи. Но ну, перестань, орал он, вовсе не слушая её щекотно же прекрати. Ой, не могу. Ой, остановись. Вот, вот именно! Взвизгнула ведьма: "Сердце, остановись!" Но, похоже, её собственное сердце находилось сейчас в большей опасности, чем сердце Хэллоуэя, корчившегося явно от смеха. Ведьма замерла и с беспокойством обнюхала свои ставшие вдруг непослушными пальцы. О, боже мой! Уже рычал от смеха Хэллоуэй, огромные слёзы выступили у него из-под век. Рёфр, отпустила. Продолжай, сердце моё. Продолжай, сердце стой, шипела ведьма. Господи! Он широко открыл глаза, перевёл дух и отворил внутри себя новые источники воды и мыла, смывая весь налипший внутри мусор. Моя всё дочиста, окатывая, отскрёбывая и снова окатывая. Кукла, вдруг дошло до него: "Смотри, у тебя ключик сзади торчит. Кто же тебя заводил-то?" И он зашёлся в очередном приступе хохота. Этот неожиданный хохот словно огнём опалил женщину, обжёг руки, заставив отдёрнуть их и спрятать под лохмотьями. Она невольно подалась назад, сделала попытку устоять, но не смогла. Смех хлестал её по лицу дюйм за дюймом выталкивая из комнаты, и она начала отступать шаг за шагом, натыкаясь на стеллажи, пытаясь ухватиться за книги на полках, но они выскальзывали у неё под руками, срывались со своих мест и рушились на неё водопадом. Мрачные истории били её по лбу. Прекрасные теории, не выдержавшие проверки временем, сыпались ей на голову. Вся в синиках и садинах, подгоняемая словно ударами бича, его смехом заполнившим отделанными мрамором своды, звеневшим в переходах, она не выдержала, звертелась волчком, полоснула ногтями в воздух и бросилась бежать, совершенно забыв о двух-трёх ступеньках перед выходом. С니х она и скатилась кубарем. Оглушённая падением, ведьма не сразу справилась с входной дверью, а та ещё напоследок хорошенько поддала ей подзад, заставив пересчитать своими костями ещё и ступени парадного входа. Её испуганные причитания и дробный грохот падения чуть не прекончили Чарльза Хэллоуэя. Новый приступ хохота грозил разорвать ему диафрагму. Боже мой, Господи, прекрати, пожалуйста. Уже заикаясь от смеха, взмолился он, и всё кончилось. Некоторое время он ещё конвульсивно хихикал, слабо посмеивался, а потом долго и удовлетворённо только дышал, давая отдых измученным лёгким, тряся счастливой усталой головой. Прислушиваясь, как уходит боль из-под рёбер и как нестранно из поколеченной руки, он бессильно припал к стелажам, прижался лбом к какой-то хорошо знакомой книге, и слёзы, освобождённые пережитым весельем, потекли по его щекам. Только тут до него дошло, что он один. Ведьма ушла. Но почему? Удивился он, что я такого сделал. С последним горловым смешком он встал. Что же случилось? О, боже, надо разобраться. Только сначала дойти до аптеки и аспирином хоть ненадолго унять всё-таки сильно болевшую руку, а потом уже подумать. За последние 5 минут, сказал он себе. Ты что-то выиграл, разве нет? Ну, Чем вызвана твоя победа? Думай, это обязательно надо понять. Улыбаясь нелепой левой руке, удобно пристроившись раненным зверьком на сгибе локте правой, он заторопился по тёмным коридорам, открыл дверь и вышел в город.